27. Спал Гиндибаль плохо, то и дело просыпался. Мысли его и во сне, и наяву вертелись вокруг ссоры с Делларми. Образы ее и Думлянина внезапно соединились. Ему приснилось, будто он стоит перед громадной Делларми, которая размахивает у него перед лицом тяжелыми кулачищами. Вот она все ближе и ближе сладенько улыбается, и улыбка обнажает острые, как иглы, зубы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 Нажал клавишу на пульте, вызвал программу дня и обнаружил, что до полудня у него никаких встреч назначено не было. Нажал кнопку точного времени. Восемь тридцать две утра. Раздраженно спросил. «Кто это там ко мне, черт подери?» «Он себя не называет, оратор», — ответил дежурный и добавил с ноткой явного пренебрежения в голосе. «Из этих издумлян, утверждает, что по вашему приглашению».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 Вероятно, решил Гендибаль, на меня слишком сильно повлияла вчерашняя стычка с Руферантом. Кстати, может быть, это он сам и пожаловал. Вдруг он уже избавился от постороннего воздействия и явился, чтобы извиниться за вчерашнее, опасаясь наказания. Но откуда Руферанту знать, куда идти, к кому обратиться? Гендибаль решительно покинул свою комнату и прошел по коридору в приемную